Корабль встал на якорь в живописном заливе, обрамленном невысокими утесами. Люсия заметила, что в камне вырезаны ступени, а значит, подняться вверх не составит никакого труда. Маркиз помог Люсии спуститься в шлюпку. Когда его руки обвили талию девушки, Люсия почувствовала пробежавший по спине холодок и была уверена, что Маркиз заметила это. Матросы подогнали шлюпку к длинному молу, далеко выдававшемуся в бухту. «Возвращайтесь через час», — приказал Маркиз и направился вслед за Люсией к берегу. Достигнув утеса, Маркиз и Люсия — Взобрались вверх по ступенькам и оказались на небольшой площадке, заросшей зелеными кустами. Вдали виднелись цветущие деревья, золотисто-солнечные, прекрасные, словно первые утренние лучи, едва-едва озарившие небо. Маркиз вновь взял Люсию за руку, и они пошли к небольшой скамье, откуда открывался чудесный вид. На море. В этом уголке наверняка постоянно уединялись влюбленные, но сейчас было слишком рано, и вряд ли кто-нибудь мог заметить Маркиза с Люсией. Маркиз остановился у скамьи. Люсия села и подняла на него глаза. Маркиз сел рядом. Взяв ее руки в свои. Он произнес, «Я люблю тебя. Я не спал всю ночь. Я думал о том, как обидел тебя, и понял, что ничто в этом мире не может быть важнее нашей любви». Его слова повторяли мысли Люсии. Пальцы девушки сжали руки Маркиза, и она тихо призналась, «Я тоже думала о тебе». Я в этом не сомневался. Я кое-что хочу тебе сказать. Он улыбнулся и ответил. Слушаю тебя, но поторопись, моя дорогая, потому что сейчас мне больше всего на свете хочется поцеловать тебя. Нет, подожди, остановила его Люсия. Вначале... Выслушай то, что я скажу. Она отняла у него свои руки, потому что не могла говорить, касаясь Маркиза, и думая только о его близости, о тех чувствах, которые он будил в ней. Словно догадавшись об этом, Маркиз откинулся на спинку скамьи и закинул руки назад, повернувшись, чтобы видеть лицо Люсии. Она была очень смущена, и Маркиз произнес. «Ну разве есть кто-нибудь прекраснее тебя? Любимая, твое лицо стоит перед моими глазами с того мига, как я впервые увидел его. Ты для меня единственная женщина во всем мире». Его слова тронули Люсию. Заметив, что она волнуется, Маркиз спросил, «Так что же ты хотела мне сказать?» Стиснув руки, Люсия ответила, «Я... я тоже думала о тебе прошлой ночью и о том, как я тебя люблю, и поэтому я сделаю все, что ты захочешь». «Я ждал этих слов, любимая», — ответил Маркиз. «Но я хочу, чтобы ты всегда была со мною и жила, ни от кого не скрываясь». Люсия едва могла вздохнуть. Наконец она сумела заговорить. «Я тоже хотела бы этого, но это невозможно. Ты...» Не можешь жениться на мне. — Я женюсь на тебе, — перебил ее Маркиз. — Прошлой ночью я был не в себе, совсем обезумел и только поэтому предложил тебе. — Нет, нет, ты был прав, — воскликнула Люсия. — Мы не утратим нашу любовь, но я не могу стать твоей женой. Маркиз нежно улыбнулся. «Ты думаешь обо мне больше, чем о себе, и я тебя за это обожаю, но ты будешь моей женой». Наступила пауза. Наконец, Люсия нерешительно произнесла. «Я никогда даже подумать не могла, что ты попросишь меня об этом. Я знала, это невозможно».